Следующий поезд. Они ленивы, грязные, воруют, им нельзя доверять, паразиты живут в наших ресурсах. Мы все встречали их, у нас есть много мнений на их счет, и большинство из нас вписывает их. Мы все знаем об автостопщиках. Анархисты, ведущие оседлый образ жизни в каком-нибудь местном комьюнити, часто озвучивают одни и те же претензии в адрес путешествующих товарищей. Если проанализировать этот список жалоб, то... Это, увы, повторяет жалобы из других мест и касаемо других людей. Это те же страхи и стереотипы, которые испытывают жители Восточной Европы по отношению к цыганам, жители пригородов по отношению к жителям центральных районов, профсоюзные рабочие по отношению к гастарбайтерам из Мексики и вообще ко всем иммигрантам, или немцы по отношению к туркам. В течение всей задокументированной истории человечества существовал антагонизм между оседлыми народами и кочевниками. Отчасти это, безусловно, связано с уверенностью в том, что ресурсов на всех не хватает, и, значит, бродяги-кочевники попытаются украсть то, что нажили непосильным трудом оседлые соседи. Некоторые утверждают, что напряжение в отношениях возникает из зависти, которую оседлые люди испытывают по отношению к тем, кто менее скован ограничениями и более свободен к перемещениям. Независимо от источников конфликта, итог один и тот же – недоверие и враждебность. К несчастью, многие анархисты угодили в ту же ловушку стереотипов и демонизации автостопщиков. Но ведь анархисты сами всегда путешествовали. Будь то Бакунин, самый, пожалуй, первый автостопщик, организовывающий первый черный интернационал, или Эмма Гольдман, качующая из одного бара в другой по всем США. Анархисты с давних пор используют дороги для распространения своих идей. В наши дни мы продолжаем эту практику. Поездки на товарняках небольшими группами, велокараваны, мини-вены с музыкальной группой и оборудованием внутри, забронированные авиаперелеты, футбольные выезды, вытянутый большой палец на трассе. Существует ряд причин, помимо гедонистических, индивидуалистических устремлений, по которым стоит путешествовать. У путешествий есть политический и культурный потенциал, который можно использовать для укрепления наших сообществ, перекрестного распространения идей и предоставления взаимопомощи. Распространяем мемы. Личный контакт означает намного больше, чем общение посредством телевидения, телефона, интернета, журналов или книг, вроде этой. Есть что-то чудесное в том, чтобы встретить человека из другого сообщества и понять, что у вас одни и те же желания и проекты. Путешествия сближают нас. Теперь, когда анархия перестала означать исключительно книжные ярмарки и студенческие кампусы, анархические идеи распространяются по свету целым сонным очень целеустремленной части наших сообществ. Эти идеи, иногда называемые «мемы», мутируют и меняются, всплывая в неожиданных местах и контекстах. «Верни себе улицы» – РТС, «Reclaim the Streets» – первоначально являлась продуктом деятельности против строительства шоссе в Британии. Это были попытки сохранить природу пригородов. Известными моментами в этой борьбе были битвы за Твайфорд down По мере того, как все больше и больше активистов из городов оказывались вовлечены в протесты, характер деятельности медленно изменился из протестной деятельности против конкретного шоссе – Протест против автомобильной культуры в целом. Трипот и другие тактики оказались эффективным средством не только для приостановления строительства дорог, но и для прикрытия движения на существующих, в центре Лондона, например. То, что начиналось как очередной протест, превратилось в нечто особенное. Спонтанные уличные вечеринки с музыкой, куклами из папье-маше и прямым действием распространились по Англии всего за год. Через два года идея добралась даже до Финляндии. За четыре года первоначальная идея РТС превратилась в ГДА – Global Day of Action – Всемирный день действия. Вы захватывали улицы 30 ноября 99 го Это тоже было ГДА. Более 10000 людей в нефтяной столице Нигерии, порт Харкут, вышли на улицы с песнями и плясками, блокировав деятельность офисов жестокого нефтяного конгломерата Shell, мутировав по пути через Афганистан. В Атлантику в США РТС распространился в лондонских шоссе в станции Нью-Йоркской подземки и пригороды Напервилля, штат Иллинойс. Существенная часть этого явления передавалась людьми, делившимися своим опытом во время путешествий. Мем РТС вышел за рамки первоначального контекста и обрел смысл для многих людей по всему миру. Путешествия предоставляют возможность не только открыть для себя новых людей, проекты и методы сопротивления в конкретной географической области, но также позволяют путешественникам активно участвовать в деятельности этих сообществ. Путешественники всегда могут предложить свою помощь по дому. Посуду помыть было бы неплохо, например. Но не обязательно этим ограничиваться. Путешественник или путешественница приносит с собой знания, страсть к воплощению своих идей, навыки целая жизнь опыта и истории из жизни других сообществ. Не страдающие от работы традиционных временных рамок, путешественники могут быть политическим и культурным подкреплением для протестанской войны, в которой мы все вовлечены. Вместо того, чтобы быть пассивным потребителем информации, мы можем быть активными партнерами в культурном диалоге, если участвуем во встречах лицом к лицу. Это основная цель конференций съездов «Энкуэнтрос». Успешные события вроде конференции о постоянной автономной зоне «ПАС» Луисвилля собирали людей со всей страны и из-за рубежа, которые делились друг с другом идеями, обменивались нашивками, стенсилами, устанавливали личные контакты и, о oh, да, прекрасно проводили время. В этом культурном обмене разнообразие играет важную роль. Причем не только расовое и этническое разнообразие, но и географическое. У анархистов из Канзаса свое собственное видение анархии. Оно в чем-то напоминает видение анархии анархистов из Мэйна. В какой-то степени это даже похоже на боливийскую или корейскую анархию. Все эти географические сообщества адаптируют анархические принципы к своему непосредственному окружению. И хотя общие моменты очень важны, именно благодаря различиям появляются наиболее интересные проекты. Разнообразие на местном уровне помогает сохранить культуру живой и непосредственной, чтобы чьё-либо видение не подчинило себе индивидуальное устремление к инновациям. Как диалекты какого-либо языка, региональное разнообразие анархии обогащает нас и наполняет нашу жизнь новыми оттенками. Вместо того, чтобы стать гомогенной книжной идеологией, анархия поселилась в тысячах сообществ, основанных на смешанных культурах, политиках и практиках. Эти анархии совершенно не обязательно унифицировать или чесать под одну гребенку. Когда путник из Чикаго приезжает со своим опытом в захваченные леса Каскадии или на заскватированную ферму в Бразилии, он распространяет свое собственное видение анархистских мемов, и только время покажет, что из этого получится. Чем больше, тем веселее. Когда люди из других мест приезжают в ваш город, это повышает мораль всего сообщества. Когда анархисты из полудюжин городов запрудили резервацию коренных американцев в штате Нью-Йорк, чтобы помочь защитить семьи племени Анейда от насильственного выселения, это оказалось возможным только благодаря культуре автостопа и такой ее неотъемлемой черте, как желание предлагать взаимопомощь. Семьи были приятно удивлены помощи от совершенно незнакомых людей. В то же время анархисты с радостью присоединились к сообществу, борющемуся, пусть и временно, с государством. В этом случае борьба за автономию была бы невозможна без желания местных жителей. Путешественники же использовали свою свободу, свободное время и гибкий график, для того, чтобы борьба увенчалась успехом. В совершенно другой обстановке общественные сады Южного Бронкса, в том числе наш любимый Кабуроха, месяцами поддерживались разнообразными автостопщицами и автостопщиками, анархистами и анархистками из различных уголков страны. Вместе с сёблыми товарищами на захваченной земле были созданы микросообщества. Конвергенции, демонстрации и конференции предоставляли для людей из совершенно разных сообществ возможности обмена опытом. Благодаря культуре путешествий группы, вовлеченные в локальную борьбу, могут рассчитывать на помощь совершенно неожиданных союзников, несмотря на географическую изоляцию. Если когда-либо и возникнет полноценная национальная или интернациональная анархистская культура, возможно, это будет именно культура такого рода взаимодействия Власти справедливо обеспокоены нашей способностью мобилизовывать товарищей из соседних сообществ. Во время одной особенно известной акции РТС в «Вдёхами» Северная Каролина. Можно было слышать сержанты полиции, утверждавшего, что сотни анархистов и анархистов прибыли из Юджина и Сан-Франциско, хотя большую часть участников и участников оставляли местные. Полиция была предсказуемо шокирована способностью протестующих собираться вместе и делать, что придет в голову. Единственное объяснение для полицейских – это, что молодежь из Сиэтла приехала к ним в район. Они совершенно не знали, что в городе тоже живут анархисты и анархистки. а Отчасти успех этого конкретного протеста можно отнести насчет того, что к местным товарищам присоединились другие анархистки из Северной Каролины, студенческие активисты, уличные банды подростков и прожженные путешественники. В то время как немногие местные сообщества могут организовывать события, на которых полиция не имела бы подавляющего преимущества, Именно путешественники позволяют нам мобилизовывать неожиданное количество людей и выводить власти из равновесия. Вместо того, чтобы полагаться на единообразную массу как средство победы над врагами, мы выигрываем от наших различий и личных талантов. Это основная сила антиглобалистского движения и основа нашей тактики, которая оказывается полезна в огромном разнообразии обстоятельств и видов борьбы. Если долго сидеть на берегу реки, увидишь приплывающий труп врага. Границы существуют не только в реальном мире, границы существуют у нас в головах. Покуда мы верим в то, что являемся гражданами неких конкретных стран, ограниченной лояльностью к некоему конкретному сообществу, мы проигрываем. Нам всем стоит почаще путешествовать. Будь то путешествие за границу на демонстрацию против МВФ или в соседний город, чтобы встретиться с группой, участвующей в одном с вами проекте. Путешествие – это прекрасный способ наладить связи с другими людьми. Наша солидарность не должна ограничиваться людьми, которым посчастливилось жить с нами в одном районе или городе. Дружба – это прекрасное средство распространения страсти, лучше всех книг, зинов и даже интернета. К сожалению, многие анархисты живут в местах достаточно удаленных от крупных сцен, которые могли бы поддерживать их мечты и проекты. Путешествия и путешественники могут послужить потенциальным катализатором, который позволит людям, изолированным по воле случая и географии, развить свои проекты без необходимости переезда. Если анархисты рассчитывают на то, что когда-нибудь они перестанут быть лишь маргинальной силой в США, нам стоит научиться связываться даже с самыми одинокими уголками этой огромной страны. Как это не иронично, вместо разрушения местных сообществ путешественники, возможно, являются нашим лучшим шансом на создание сильных местных сообществ сопротивления, благодаря обмену идеями, ресурсами и свободными руками, прибывающими из разных мест. Некоторые скептики примутся утверждать, что в путешествиях самих по себе нет ничего радикального. И это так. Миллионер может сесть в самолет до Брободоса и арендовать там себе целый отель. также как Крастер в США может кататься на поездах исключительно из желания дешевого эскапизма. Потенциальные возможности, заложенные в путешествиях, заключаются в относительной свободе, свободном времени, который можно посвятить различным проектам, возможности распространить информацию и ресурсы, гибкому распределению энергии по существующим проектам, поддержке географически удаленных товарищей. Путешествия можно использовать для борьбы с изоляцией и распространения надежды в этом не очень гостеприимном мире – Как известно, любой путешественнице требуется много терпения и сил, чтобы попасть куда-то, где она никогда не была, и пусть пути, по которым мы идем, приведут к анархии.